«Уважаемые Жихан и Яотун ищут чудесный жезл жуй?» Бедный монах как сидел на одном месте, так и сидел, ласково расправляя перья на Будемире. «Вот и он. Увы, один из молодых людей по дерзости и глупости решил его порисвоить». «Надеюсь, это не мой потомок», — вскинулся я Артур. «Призинаться я не заметил», — опустил глаза Лю Седьмой. Да и какая разница? Главное, жезло жуй, вырван из неумелых рук и возвращается к законному владельцу Жихарь расцеловал Ваджру, а потом и ее спасителя А куда же наши деточки делись? Чего это они вдруг надумали удрать? Позаволите доложить все по порядку «Когда я попытался урезонить расшалившихся после вашего ухода юноцов, они выказали крайнее презрение, стали меня дразнить и осыкораблять. Одни кричали мне чин чин чай и требовали, чтобы я постирал им одежду. Другие почему-то запрашивали меня «Ходя, соли надо, хотя ни в какой соли я не нуждаюсь». «Видя столь явное отколонение молодых людей от пути дезинь, я решил проверить, подлинные ли они существа, или же призраки и бесы». «Вот видишь, он тоже подумал», — сказал Жихарь. «Для проверки переменяется собачья кровь. Она у меня всегда со собой в тыковой горлянке. Но не успел я извлечь из тыковой пробку, как все войско, словно по приказу полководца южного дворовцового крыла, вскочило на кони и помочалось прочь, образовав при этом боевой порядок и минуемый два берега у одной реки. Так я не узнал того, что хотел. Может быть, призраки почуяли губительную для них жидкость, а может быть, молодые люди убоялись сурового отцовского наказания —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 то ли вправду стали прародителями двух великих народов.